Глава 13. В отдел Онищенко вернулся очень довольный, а когда ему позвонили и сообщили, что нашли Мерседес Гунина и не где-нибудь, а во дворе Мучникова, опер просто замурлыкал от удовольствия. День складывался на редкость удачно. Анищенко съездил в прокуратуру, получил от Лугутенкова постановление на изъятие и вместе с любопытствующим возницом и экспертом загрузился в Кашинскую Ниву, захватил по дороге народного умельца по вскрытию крутых тачек и приехал по указанному адресу. У мэра уже топтался очень недовольный участковый. Анищенко быстренько отправил его за понятыми. Мэрс вскрыли, сняли многочисленные отпечатки. Никаких гостинцев внутри не оказалось, кроме маленькой капельки крови на заднем сиденье. Эксперт аккуратно вырезал кусочек дорогой натуральной кожи и вложил в пакетик. Умелец запустил двигатель, и Онищенко с удовольствием уселся за руль роскошной машины. Приятный контраст с Нивой, которую опер перепоручил Павлову. У дверей родной конторы Онищенко столкнулся с полковником. Сам с неодобрением поглядел на «Мерседес». «Часто меняешь машины, Анищенко», – буркнул он. «Да, она в розыске». Отбрехался опера, собрался обогнуть начальника по кривой, но не вышло. «Ты у нас по психам спец?» – поджав губы, произнес полковник. «Там в обезьяннике двое ненормальных сидят. Иди разберись». «А что, дежурного у нас нет?» – не сдержался Анищенко. «Иди и разберись!» – с нажимом произнес сам и удалился. Онищенко сплюнул и пошел разбираться. Дежурный его приходу обрадовался. «Ефимыч, ты глянь, ну чистая обезьяны! И разговаривать подлец не желает, только дразница!» Онищенко подошел к решетке. Небритый и взлохмаченный мужик, полуголый и страшно возбужденный. На морде следы сопротивления содержания. Увидев Онищенко, мужик замычал, загремасничал, замахал руками. «Во!» – сказал дежурный. «Опять! Врезать ему раз!» Опер поглядел на задержанного с минуту. «За что его?» – спросил он. Дежурный глянул. Нарушал общественный порядок, нецензурно оскорблял граждан и работников милиции. «Ну, как обычно, Ефимыч. Может, дурку его?» «Задерживал кто?» «Сержанты Гусев и Мамашкин. Вызови-ка их сюда». Гусев и Мамашкин, труженики ППС, явились перед ясной очи Анищенко через пять минут. «Ваш?» – Анищенко кивнул на полуголову. «Ага». Дружно подтвердили сержанты. «Значит, урожался нецензурно и оказал сопротивление?» Подтвердил на этот раз один Мамашкин. «Во, руку мне поцарапал!» Сержант продемонстрировал свежую царапину. «А скажи мне, Мамашкин, — Анищенко прищурился, — понимаешь ли ты язык жестов?» «Это пальцовку, что ли?» — настороженно спросил сержант. Анищенко покачал головой. «Не совсем!» «А скажи мне, сержант Мамашкин, как именно выражался задержанный?» «Ну, кричал это по матери и по всякому». Сержант выдал десяток слов из тех, что по телевизору говорят редко. «А знаешь, Мамашкин, может тебе из ментов в доктора податься?» Чё я, дурной?» – удивился Мамашкин. «За тысячу рублей вкалывать?» И тут сообразил некий подвох. «А чего это мне в доктора?» «От того, Мамашкин, что если задержанный ваш у тебя кричал...» пусть даже нецензурно, то тебе, Мамашкин, прямая дорога великие доктора, потому что задержанный ваш, насколько я понимаю, глухонемой, скорее всего, от рождения. Так? Он повернулся к полуголому, приблизил к нему лицо и проговорил отчетливо, артикулируя губами. «Ты глухонемой, верно?» Задержанный часто и обрадованно закивал. «Ухари, Буркнул Нищенко. где у вас второй псих, показывайте!» «Не псих, а псишка, сказал сконфуженно дежурный. «Я ее там, в комнатке, посадил. Она спокойная». Дежурный открыл дверь, а Нищенко заглянул. В уголке на стуле тихонько сидела Даша Герасимова.